Глава 68. Явление темного бога. За день до этого понятно. Мужчина с длинными волосами цвета ночи и алыми от эмоций глазами задумчиво смотрел в окно: Значит, времени у нас не так много. Я бы даже сказал, что его практически нет. Эрион Лебрен откинулся в кресле любезно предложенным хозяином поместья. Знаю, что он ударит в спину. Правильно, что не веришь ему. Едва заметно кивнул темный, вглядываясь вдаль. Димиан не тот вампир, который будет отказываться от своих целей. Дело не именно в Димеане. Вздохнул отец Кристиана и Мариуса. Дело в том, что любому, неважно, человек ты или вампир, сложно изменить своим укоренившимся убеждением. Так ты поможешь мне или нет? Мог бы и не спрашивать. Хмыкнул темный, медленно оборачиваясь и смотря на главу клана Лабрен. Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне. Помни об этом, орион. В комнате повисла наполненная благодарностью тишина. Я поставлю своих парней возле твоего поместья. Они будут следить за ним сутками. И если возникнет хоть какое-то подозрение на грядущую опасность, все наши будут мгновенно оповещены. Не боюсь за себя. Хоть и знаю, что именно я стану первым, на кого он нападет и попытается вывести из строя. Не боюсь за Мариуса, так как он достаточно силён, чтобы выдержать кол в своём теле и не отдать раньше времени душу богам. Николь пусть и будет страшно, но ее точно не тронут. Ведь именно из-за монады с советом и заявится на порог моего дома. Кристиан, это был не вопрос. Союзник главы клана Лабрен знал, за кого именно страшно темному, сидящему напротив него. «Верно», — вздохнул Эрион. «Он уже не так силён, как я и Мариус. Если они ударят его в сердце, то...» «Не нужно так думать», — попросил хозяин поместья. «Будем надеяться, что Демиан и совет не устроят сожение прямо в твоём доме. Вот именно это и убийство Кристиана тебе придется предотвратить». Перебил его глава с красными прядями в волосах. «Мы прибудем как можно скорее. Постарайся дождаться нас». Кристиан. Все случилось настолько быстро, что я даже глазом моргнуть не успел. Чувствовал, парни из клана Дейнаш ведут себя как-то странно. И когда Миан кинулся мне на помощь, то все встало на свои места. Тёмный, познавший силу любви ради своей наречённой, предаст кого угодно, и даже семью. Так что демянды и Наши, и не были союзниками, пусть и приходились друг другу отцом и сыновьями. Да, кто-то скажет, что это неправильно предавать родных, но такова вампирская сущность. Зову сердце невозможно противиться, и никакие доводы здравого разума не помогут, как и приказы главы клана или совета. Не знаю, на что надеялся Димиан наш, когда заставил сыновей переступить через клятву верности данную Нике и напасть на мою семью. Судя по всему, он не знал, что у одного из его сыновей сильные чувства камели, и это стало фатальной ошибкой. Миану оставалось до меня совсем немного, как внезапно нас откинуло, и я отлетел назад, впечатываясь в стену. Спину пронзило адской болью, выбивая воздух из легких. Я не понимал, что именно послужило причиной столь странному явлению, но разбираться в этом не стал. Не было времени. Превозмогая боль, стремительно поднялся на ноги, устремляясь к ближайшему советнику, ошалело хлопающему глазами. Не было желания что-то ему говорить. Единственное, чего мне хотелось, это порвать на куски тех, кто причинил боль моей семье. Мгновение, и я вонзил заострившиеся когти в его горло, вырывая плоть куском. Кровь брызнула фонтаном, а предатель захрипел. Я понимал, что со временем его изувеченный участок тела придет в норму, но это ему все равно ничем не поможет, так как от лап смерти этому предателю ускользнуть не удастся. Где-то совсем рядом лежали отец и Мариус. Они нуждались в моей помощи. Их тела адски горели из за кольев, Кровь кипела в венах моих родных, и пусть по внешнему виду нельзя было этого сказать, Но на деле же папа и брат проходили через все уровни ада. «Подождите!» — кричал им мысленно, сворачивая шею другому советнику, наслаждаясь ее хрустом. «Подождите совсем немного!» Рядом рычал Миан, отбивая атаки третьего ублюдка. И именно в этот самый момент слух уловил странные звуки. Миг. В окна и двери ворвались темные, не сговариваясь, бросаясь к совету и к моим родным, Те, кто заслужил смерть, были усыплены кольями, хрипя и харкая кровью. Они, конечно же, сопротивлялись, но их жалкие попытки против вампиров полных сил были бессмысленны. Понимая, что это именно те друзья, о которых говорил папа, я ощутила облегчение, но ненадолго. Так как любимая, моя Монада, до сих пор находилась в опасности. Только собирался рвануть к ней на помощь, как что-то неведомое ранее утяжелило мои ноги, не позволяя подойти к девушке, стоящей ко мне спиной и спокойно выслушивающей ядовитые речи Димиана Дейнаша. Да Хрипы позади стихли, как и возня. Чувствовалось всеобщее неверие и волнение от увиденного. «Это...» — послышалось со стороны. «Манада... Глазам своим не верю». Николь Внешность, которой кардинально поменялась, уверенно стояла на ногах. Ее черные, словно смоль, волосы спадали по спине, прикрывая темного оттенка кожу. От ники, в разные стороны, распространялись мощные потоки ауры, излучающие невиданную ранее силу. Даже дышать было сложно рядом с ней. Она сковывала по рукам и ногам одним своим присутствием. Ты или это, или уже нет? Спрашивал ее, не сводя тревожного взгляда. «Ты тронул тех, кого не стоило. Этот голос, рычащий, наполненный сталью и холодящей кровь в венах, посмел предать тех, кто верил тебе. С каждым словом дыхание темных за спиной очищалось. Собственно, я от них недалеко ушел. Твое наказание будет достойным». Не знаю, как другие, но я даже воздуха глотнуть не успел, как Николь вскинула руку, после чего Димиана, да и наша, пригвоздила невидимой силой к стене. Было хорошо видно, как зрачки и испуганно расширились, как он запаниковал, пытаясь вырваться, но ему этого не удавалось. «Отпусти меня!» — рычал он, неустанно дёргаясь, словно муха, попавшая в паучьи сети. «Кричи громче». От голоса слетевшего с уст моей любимой, по коже бежали леденящие душу мурашки. Люблю слушать песнь боли. Никольша шевельнула пальцем, и на щеке да и наша, образовался глубокий порез. О, Боги! судорожно вздохнул кто-то за спиной. Ты ответишь за совершенное зло. И вновь моя Монада пошевелила пальцами, создавая горизонтальный порез на лбу главы клана Дейнаш. Захлебнешься в собственных муках. Ее рука согнулась в локти и вонзила острие ногти в воздух, сжимая пальцы в кулак. А! заорал Димиан, корчась. Молодец, какой послушный! Не сразу понял, в чем дело. Но когда по его рубашке на животе поползло кровавое пятно, то ответ пришел сам по себе. «Нравится?» — спрашивала Ника за могильным голосом. Ее вторая рука согнула пальцы и прошлась ногтями по вертикали, после чего от шеи и до самого ботинка у тёмного, чья сила поражала, выступила кровь, стремительно пропитывая одежду. «Нравится чувствовать то же, что и те, кому ты причинял боль». Она мучила его и терзала, кромсала плоть, даже не прикасаясь. Было жутко видеть Николь такой, но я ее понимал. То, что вытерпела моя любимая, не каждому вампиру под силу. Ты настолько настрадалась, настолько измучилась, что не смогла справиться с собой, пробуждая темную силу, спящую в тебе. Станешь ли ты прежней? Вернёшься ли ко мне? Я не смогу без тебя. «Ах!» Болезненный крик Димяна, да и Дейнаша вернул меня в реальность. Моргнув, увидел, как сила Монады поднимает его вверх по стене к потолку. С его запястья текла кровь. Он мотал головой из стороны в сторону и кричал, утопая в собственной агонии. Честно, не мог даже представить, что сейчас чувствует Таран и Миан. Каким бы ни был Демиан, прежде всего он их отец. «Монада, моё дитя!» дитя темного бога она неприкосновенна, она под моей защитой И никто не посмеет тронуть ее. Когда до меня дошло кто именно стоит передо мной, то ноги сами по себе подкосились и я упал на колени, боясь вздохнуть Бог, темный бог а Кричал, не переставая Димиан, словно одержимый, дрыгаясь, сжимая и разжимая пальцы. Оболочка моей любимой начала медленно разводить руки в стороны и что-то подсказывало, нас ждет не самое приятное зрелище. Треск ткани, хруст костей, жуткий вой. На моих глазах захлебывающийся криком глава клана Дейнаш содрогнулся. А затем разорвался на части, ошмётками разлетаясь по всей комнате. Кровь брызнула в лицо, и я зажмурился, задерживая дыхание. Сердце билось в груди словно сумасшедшее. Не знал, как реагировать на всё случившееся и происходящее. Неважно, кем ты стала и как изменилась твоя внешность. Вернись ко мне. Вернись, прошу, я не смогу жить без тебя. Вокруг воцарилась тишина и лишь всеобщее учащённое дыхание нарушало ее. Не спешил открывать глаза, не хотел понимать и признавать, что Ника теперь не та, что теперь она другая, что теперь она не моя. Собственное биение сердца закладывало слух. Хотел кинуться к ней, хотел заключить в свои объятия, но имел ли я право прикасаться к той, кого недостоин? Кристиан. За могильный голос, наполненный властью, коснулся моего слуха. Распахнув веки, встретился с чужим взглядом черных глаз, из которых сочилась сама тьма. «Бог, передо мной темный бог. Ты должен защищать её». «Прошу прощения, что не смог». Мотнул головой, низко склоняя ее. «Я виноват, как никто другой. Должен быть опорой и поддержкой». Понимал, что он прав, но еще понимал, что мои силы утеряны. Я стал обычным, как и все, но... Но даже несмотря на это, буду защищать Николь до последнего вздоха, пока бьется мое сердце. Верные слова. Что? Судорожно сглотнул, решительно вскидывая взгляд на божество, явившееся в теле моей любимой. Глупый мальчишка. Устаники тронула легкая улыбка а затем рука Монады приподнялась на уровень моего лица, выставляя указательный палец. «Сейчас будет больно». Но боли не последовало. Только легкая щекотка по всему телу, переходящая в тепло. «Что происходит? Почему? Почему я до сих пор дышу? Потому что она любит тебя». Эмоции захлестнули через край. За спиной послышались взволнованные вздохи. Вы, пара! «Помни об этом». Яркая вспышка в глазах Ники, и на ее волосах начали появляться белые пряди, ярко выделяясь на основном черном цвете. А изменение во внешности станет для каждого неоспоримым доказательством ваших переплетенных судеб. Хотелось спросить, что именно Бог имеет в виду, но прошла секунда, и... «Кристиан?» Любимая моргнула. «Кристиан!» С громким криком Николь кинулась ко мне, падая на колени. «Живой!» — шептала она, прижимаясь и целуя щеки, нос, губы. «Живой! А папа? Брат!» Ника испуганно вскочила на ноги, замотав головой по сторонам. «С ними все будет хорошо, Монада». Поднявшись следом, я посмотрел на говорившего. «Магистр! Тот самый, с нашей академии кто так радовался, что теперь будет обучать не только парней». Значит, все это время ты был на стороне моего отца. Благодарю тебя. Монада. темные стояли на коленях, приложив ладони к сердцу. Они не спешили подниматься. Позволь поклясться в верности. Позволь стать теми, кто будет защищать тебя. Кто безоговорочно пожертвует собой, если того потребует ситуация. «Что же вы?» – растерялась Николь. «Зачем на коленях-то?» «Потому что так положено, дочка!» Хриплый голос отца вызвал улыбку на лице поцелованный темным богом. «Папа!» С радостным криком любимая бросилась к нему. «Папочка, ты жив!» «Спасибо, сестра, что тоже переживаешь за меня!» Прокряхтел Мар из другого угла. «Братик!» Ника, размазывая слезы радости по щекам, кинулась и к нему. Амили с нами, не переживай!» Донесся крик Мианы из коридора. Парни! Ника, видимо не выдерживая обрушившихся на нее эмоций, осела на пол, закрывая лицо ладонями. Спасибо! шмыкла она носом. Спасибо, что вы все остались живы. Спасибо, что остались со мной.